Глава десятая Целую неделю принц ходил вокруг да около и, наконец, созрел. Сегодня наступил первый день входных. Я уже десять раз перемерила весь свой гардероб, пытаясь подобрать наряд для свидания. Ну, какое лучше? Я приложила к себе нежно-желтое и бортово-красное платье. Если ты еще хотя бы раз меня об этом спросишь, я сожгу всю твою одежду пригрозил напарник, которого я уже изрядно достала за сегодняшнее утро. — Ну, не будь ты такой злюкой. У меня тут, может, первое в жизни свидание намечается. — А как же сын мясника, а? И соседский парнишка, про которого ты мне рассказывала, издевательским голосом перегрознил он. — Ну, ладно, первое важное свидание, — поправилась я. А крыс сдался. — Одень желтая. В красном ты выглядишь более... Он сделал паузу, подбирая правильные слова. «Откровенно!» — наконец выдал. «Ага, понятно. Значит, красная!» Кивнул я сама себе и на праздник закатил глаза. Я стояла уже одетая, с распущенными по спине волосами и подкручивала ресницы тушью, когда за мной зашел Рамир. Он замер в дверях и уставился на меня. он сделал вид, что его вообще здесь нет. «Знаю, он не одобрял нашу интрижку с принцем» о чем неоднократно мне повторял а потом и вовсе махнул рукой заявив что если уж я хочу набить себе шишек то вперед я не стала на него обижаться и сказала что тоже его люблю за воротами академии нас уже поджидал личный экипаж его высочества внутри которого все выглядело шикарно жемчужный бархат обивал мягкие широкие сиденья стены были обтянуты бежевой тканью Тут даже имелся небольшой столик из темного дерева, на котором стояла ваза с фруктами и в небольшом углублении бутылка шампанского. «Куда мы едем?» — поинтересовалась я. «Это сюрприз!» — загадочно улыбнулся наследник. Через четверть часа мы подъехали к какому-то жутко пафосному ресторану с говорящим названием «Роскошное наслаждение». Нас проводили за столик у окна. Когда подали меню, я даже не спешила его открывать, боясь увидеть цены. «Это и есть твой сюрприз?» «Нет, конечно. Я знаю, что тебя этим не проймешь». Он подал знак официанту, что готов сделать заказ. «Здесь мы просто покушаем и подождем у одного человека, который поможет мне этот самый сюрприз осуществить». «Ну хотя бы намекни!» «Я же от любопытства есть нормально не смогу», — поныла я. «Ну так же будет неинтересно». «Слушайте, ваше высочество, если вы хотите со мной встречаться...» На этих словах он кивнул, даже не собираясь отпираться. Да — Вы просто обязаны кое о чем знать. Я наклонилась к нему и доверительным шепотом сообщила. — Я ненавижу сюрпризы. — Я учту, — сказал он севшим голосом, — смотря куда-то ниже моего лица. Я проследила за его взглядом и вспомнила, почему это платье Крис называл откровенным. Оно имело и без того нескромное декольте. «Ну, а вот если наклониться, то вообще оставалось на грани приличий. Вы готовы сделать заказ?» — отлёг принца от созерцания голос официанта. «А? А, да. Я буду жареный стейк с грибами, рыба в кляре и овощной салат. Мне то же самое», — поспешила добавить я. «И виноградный сок, если есть». «Для такой очаровательной леди у нас есть все. Стив улыбнулся, работник ресторана. Когда мы уже умяли добрую половину всего того, что нам принесли, то в двери вошел мой куратор. Увидев меня, его лицо исказилось, словно от боли. Мне даже показалось, что он сейчас развернется и убежит. Но мужчина сделал над собой невероятное усилие и подошел к нашему столику. «Доброе утро, студенты!» Мы с принцем синхронно встали со своих мест, а Венценосный, зачем-то обошел столик и стал позади меня, слегка приобнимая за талию. В этом жесте так отчетливо читалась ревность перемешку с покровительством. Он будто показывал, что готов защищать меня от всего мира, а особенно от Лаймана. И в этот момент мне стало так неловко, что я выдала. «Доброе утро, профессор. Вы только ничего не подумайте. Я же вас не специально любила». «Нет, вы, конечно, ого-го какой. И я уверена, что каждая юная леди... Да что там юная, вообще, в принципе, каждая леди...» Была бы счастлива состоять с вами в романтических отношениях. Но вы же должны понимать, что вы мой куратор, а я ваша подопечная, и между нами ничего не может быть. Выпалила я как на духу, а потом добавила для надежности. Совсем. Пока я все это говорила, брови профессора поднимались все выше, а рука принца на моей талии становилась все тяжелее. «Очень рад, что вы это понимаете, Нира». Левый глаз преподавателя слегка дернулся. «Рамир, да прекратите вы ее уже так сжимать. У нее же синяки останутся от ваших пальцев. Вы же слышали, меня и все мои светлые чувства только что безжалостно отвергли», — саркастически улыбнулся профессор, и я, наконец, узнала в нем прежнего Лаймана. «И я, конечно же, до глубины души расстроен, но подошел к вам вовсе не из-за этого». «Неловко как-то», — произнесла я. «А из-за чего же?» Опять сыграло любопытство, отодвигая на задний план всю мою сконфуженность. «Рамир, мне нужно переговорить с тобой. Дело государственной важности», — сказал он, явно намекая на то, что я тут лишний. Можете говорить при Нире. Я ей доверяю». Отодвигая для меня стул, жестом пригласил нас всех присаживаться в «Сейчас здесь больше не было студента ВМА. Здесь было его высочество принц собственной персоной». И я почему-то ощутила себя неуютно рядом с таким Рамиром, но успокоиваясь, когда он кратко под столом нежно жал мою ладонь. До нас дошли слухи, что демоны из Даркнайтской империи заслали в наше королевство дюжину своих шпионов. Есть все причины предполагать, что один из них сейчас находится в нашей академии, но скрывается под личиной обычного мага. «Какие их мотивы?» — серьезно посмотрел на собеседника Рамир. Их мотивы пока не ясны, но если нам удастся вычислить, кто это, тогда, возможно, мы сможем его допросить. Я поморщилась, вспоминая уроки о том, как правильно вести допрос. Этот предмет у нас была маленькая и хрупкая на вид могиня со светлыми кудряшками и невинно-голубыми глазами. Но у меня до сих пор пробегают мурашки, когда я вспоминаю ее кровожадный мечтательный взгляд, пока она рассказывает нам об очередном способе разговорить противника. Но вам, ваше высочество, нужно быть очень внимательным. Исключать то, что, возможно, готовится нападение на вас, не стоит, резонно заметил куратор. Если заметите что-то подозрительное или же почувствуете опасность, то обязательно сообщите мне. Обязательно, кивнул тот. И вы, Нира, профессор посмотрел на меня. Раз уж вы так с принцем... Он сделал многозначительную паузу в своем стиле. «Подружились, то тоже следите в оба. Можете это считать своим первым заданием вместе с Крисом Ниланом». И добавил, «Секретным заданием, разумеется». «Так точно, профессор». Когда Лайман ушел, Рамир не стал пересаживаться на свое прежнее место и все так же продолжал держать мою ладонь в своих горячих руках. «А ты когда-нибудь была в Гордохельме?» спросил наследник, нежно целуя мои пальчики. «А?» — переспросила я потому что пребывала в своих мыслях о шпионе. «Давай договоримся так», — он серьезно посмотрел мне в глаза. «Сегодня ничто не испортит наше первое свидание. До приезда в Академию мы не вспомним о баркнайских демонах и сделаем вид, будто вообще никого не существует, кроме тебя и меня». «Давай», — искренне улыбнулась ему, любуясь его красивыми глазами». Оказывается, все это время мы ждали королевского мага-связиста для построения портала в Гардахель. Этот город, заповедник лесной природы, находился в Витфейском королевстве. Построить туда портал мог только очень сильный связист. Ведь дальность перемещения напрямую зависит от того, насколько мощен магический потенциал мага. Связистами вообще становились только те, кто имел к этому природную предрасположенность. К примеру, если я и научусь делать порталы, при всем моем внимании к магическому потенциале, то смогу это сделать, ну, максимум из комнаты в комнату. Королевская семья же всегда была магами-универсалами, как и Шон Лайман. Поэтому, по сути, принц мог поступить на любой факультет, который выбрал. Но вот насколько он разовьет себе те или иные способности, зависит не только от того, насколько старательным учеником он будет, но и, в принципе, от того, сколько в нем изначального магического уклона в ту или иную стезю. «Как тут красиво!» — с придыханием произнесла я. В этот раз мы решили не нанимать экипаж, а взять на прокат новейшее изобретение эльфов — магомобиль. Молодой на вид ушастик провел принцу короткий инструктаж. В принципе, все было очень даже просто. Активируешь артефакт на передней панели, и вся конструкция приходит в движение. Скорость движения регулировалась одним рычагом. Денис — это тормоз, а вверх — максимальная скорость. Управлять нужно было другим рычагом, который уже, в свою очередь, крутился во все стороны. Куда повернешь, туда и поедешь. Могу уверенно заявить, что это был самый романтичный день в моей жизни. Рамир трепетно целовал мои пальчики, когда мы гуляли по берегу изумрудного озера. Нежно, но крепко поддерживал за талию на краю обрыва с шикарным видом на закат. Шептал о том, какая я красивая, и как ему хорошо рядом со мной. Не буду скрывать того, что влюбилась. Влюбилась окончательно и бесповоротно в своего принца из сказки, в такого, как он был грех не влюбиться. Красивый, обходительный и обаятельный. Когда мы прощались возле моей комнаты, то я закономерно дала нашего первого поцелуя, но его не последовало, потому что какой-то там напарник в самый неподходящий момент решил выйти из комнаты. Готова поспорить на целый золотой, что этот мелкий негодяй специально обломал меня. «Я не хочу ничего знать», — сразу отрезал Крис, как только мы остались вдвоем. «Да что ты за друг такой вообще? Мне было обидно и хотелось поддержки. Но уж прости, что у меня не получается радоваться вместе с тобой, когда ты гробишь свою жизнь. А может, ты просто вивнуешь?» Я приподняла одну бровь, уставившись на него и сложив руки на груди. Нира. «Ты моя подруга». «Нет, ты гораздо больше, чем просто подруга. Ты та, с кем у меня магическая связь. Ты та, кого я просто не могу не любить всю оставшуюся жизнь. Но ну, давай не будем путать нашу связь с романтическими чувствами. Ты, конечно, красивая, это факт, но как девушка меня не интересуешь». Он говорил это четко и медленно, все свои слова расставляя по полочкам. В какой-то момент я даже почувствовала себя совратительницей малолетних и неловко покраснела. «Тогда просто дай мне жить своей жизнью», — произнесла, устала садясь на свою кровать. «Хорошо. С этого момента я больше не буду предупреждать тебя о том, чем все это закончится. А ты не жди, что я буду радоваться вашим отношениям. Но если тебе это нужно, то я всегда готов тебя выслушать». На том и сошлись. Забавно, но мы совсем не умели ссориться. Чуть позже, когда я переодевалась в ванной в свою пижаму, состоящую теперь из длинных широких штанов серого цвета и простого белого топика на бретельках, вспомнила про шпиона Даркнайца. Поэтому, когда мы с напарником укладывались по постелям, я пересказала ему все в подробностях и поведала о нашем первом задании. Он воспринял эту информацию более чем серьезно и заверил меня в том, что мы обязательно вычислим этого демона.